Глава девятнадцатая. Прошло еще несколько дней моего заточения. Мысль о побеге через окно, спрыгнув с шестого этажа, уже не кажется мне такой сумасшедшей. Я больше не могу находиться в четырех стенах и ничего не делать. Вернее, мне принесли книги, аудиоплеер настоящий почти в идеальном состоянии. И много подобных вещей, но все эти вещи не заменят человеческого общения. Лорелин так и отвечает односложными словами. Доктор говорит только о моей амнезии. Кажется, он догадывается, что память ко мне маленькими частицами возвращается. Единственный собеседник, который остается, — Картер. Я ненавижу его, но только он и остается, с кем могу поговорить. Задаю вопросы только я, он почти ничего не спрашивает, хотя если ему и так все известно, то в его вопросах нет смысла. Узнала за это время столько, сколько не знала с момента, как очнулась в лесу. Конечно, что из этого правда мне предстоит еще разобраться. Меня зовут Сара Льюис. Мне 21 год. День рождения — 5 мая. Единственный ребенок в семье. Родителей, как и других родственников, живых нет. Мою маму звали Милена Эви Льюис, и она умерла, когда мне было пять. Отца звали Майкл Льюис, и он тоже мертв. В лагерь попало, когда мне было 12 лет. Когда Картер рассказывал о моих родителях, то я чувствовала, как мое сердце сжималось при упоминании их имен. Картер абсолютно точно рассказал, как умерла моя мама, словно он был там. Если бы не мое видение, то я была бы уверена, что он врет. Ее убили люди из правительства. Судя по его взгляду, более чем уверена, что Картер знает имя человека, который это сделал. Я спрашивала, но он ответил, сказал, что еще не время. Моим отцом оказался человек, про которого у мамы спрашивали перед смертью. Картер не рассказал, как именно он умер и сколько мне было. Опять же сказав, что со временем я узнаю правду. Я все еще скрываю, что память ко мне возвращается, поэтому не стала уточнять, отдавал ли меня отец людям из лагеря или нет. Так я бы смогла выяснить, был ли моим отцом человек из самого первого воспоминания. Меня все больше пугает, что этот мужчина знает обо мне больше, чем я сама. Я пыталась узнать у него, как так получилось, но в ответ получала молчание, означающее, что еще не время. Бесит. Почему нельзя рассказать все сразу? Я расчесала волосы, собрав их в короткий хвост, и села на край кровати, ожидая прихода Лорелин, которая должна появиться с минуты на минуту. Из всей полученной информации меня напугал больше всего факт того, что в лагере я провела девять лет. Девять лет своей жизни. У меня не было полноценного детства. Не было рядом родителей. «Не было...» Зашла Лорелин без подноса с едой. Что-то новенькое. «Привет!» — поздоровалась с ней. «Привет! Ты уже собралась?» «Хорошо, пойдем!» «Куда?» — я тут же оживилась, став с края кровати. «Картер велел выпустить тебя из комнаты. Ты можешь осмотреться на территории всего лагеря». «Всего?» — удивилась и в моей голове стал появляться план. Конечно, Картер решил выпустить меня наверняка, чтобы я ему больше доверяла. Но глаз он не спустит. Лорелин будет всегда рядом, но главное — оказаться на улице. А дальше? Что-нибудь придумаю. Полагаю, он будет ждать побега от меня в первые дни. Что ж, пусть ждет. Есть идея лучше. — Браслет он не разрешил снять? — повертела рукой в воздухе. — Нет. — Ладно, попробовать стоило. — Если я пойму, что ты решишь сбежать или... — Я не такая дура, — сказала Лорелин, подходя к выходу из комнаты. — Вы остановите меня прежде, чем эта мысль придет мне в голову. Девушка смерила меня испытующим взглядом, а после отошла в сторону, выпуская из комнаты. — Теперь, когда я в более вменяемом состоянии, то хотя бы поняла, где нахожусь. Кабинет Картера находится в начале этого коридора, а моя комната почти в самом конце. Значит, он все это время был на одном этаже со мной? Еще одна проблема. Я двинулась по пустому коридору, а Лорелин следом за мной. Через минуту я почти нос к носу столкнулась с секретаршей, которая вышла из кабинета Картера. Она явно удивилась мне, но я не заострила на ней свое внимание, продолжая путь к лифту. — Неужели этот сумасшедший правда разрешил мне почти свободно передвигаться? — Да, на мне браслет. — Да, со мной Лорелин. — Однако что мне мешает, допустим, жить здесь все к чертям? — Невинные люди! — раздался голос за моей спиной, от которого я вздрогнула, успев нажать на кнопку для вызова лифта. — Что? — переспросила я, кинув взгляд на Лорелин, которая уже остановилась рядом. «Ты не сможешь ничего сделать из-за невинных людей в лагере. Здесь есть те, кто ничего плохого в жизни не делал. Есть те, кто похож на тебя со способностями. Возможно, ты бы попыталась прямо сейчас бежать, причем яркая, эффектно и с шумом», произнесла девушка задумчиво, когда двери лифта открылись и мы зашли в него. «Однако ты не сделаешь этого из-за людей, которых сейчас увидишь». Здесь живут не одни головорезы, как ты могла подумать, есть даже дети. Ты не сможешь сбежать, решив спалить это место. — Ого! — это самая длинная фраза, которую я слышала от Лорелин за все время нашего с ней общения. — Я озвучила свои мысли вслух? — Нет. — губы девушки дернулись в подобие улыбки. Картер все предусмотрел. Он почему-то уверен, что ты не станешь брать детей в заложники или убивать здесь всех направо и налево. Я лишь скривила губы на это. Тем более твое выражение лица сказала все за тебя. Понятно. Значит, он опять все предусмотрел. Не удивлюсь, если там, где сегодня буду ходить, станут попадаться на пути дети или беззащитные старики. Как бы я ни планировала свою месть, но в нее не входит смерть невинных. Если они пострадают, то я ничем не буду отличаться от него. Нет, в моих планах только убийство Картера и Хита. Вскоре мы оказались на первом этаже, где нам стали встречаться десятки вооруженных людей. На обратном пути пройдусь по самому зданию, где жила последнюю неделю. Сейчас мне интереснее снаружи. На нас не обращают никакого внимания. Некоторые здороваются с Лорелин, на что девушка в ответ кивает. — На меня не смотрят. — Это хорошо. Я застегнула куртку, потому что за эту неделю температура прилично снизилась, а снег больше не выпадал. Холод стал пробираться под одежду, заставляя невольно поежиться. Прошли мы недолго, буквально пару метров, оказавшись рядом с черным внедорожником. Что-то это напоминает... Лорелин села за руль, а я на пассажирской сиденье. Незаметно смотря по сторонам, я отмечая любую деталь, которая может пригодиться мне при побеге. Девушка тронулась с места, не объясняя, куда мы едем. Это табули напоминает о том, как Кайла проводила мне экскурсию по поселению. Только тогда все было иначе. Были улыбки, смех, живые друзья. — Далеко мы направляемся? — спросила я, желая отвлечься от неприятных мыслей. — Туда, где ты увидишь то, что запланировано на сегодня. Я полагала, что сама вольна выбирать места. — Вольна. Однако больше на сегодня ты не успеешь посмотреть, — ответила Лорелин, а я вопросительно приподняла одну из бровей. — Я разве не сказала? Время на прогулке у тебя ограничено. Кажется, я заскрежетала зубами. — И сколько? — Полтора часа в день. — Ненавижу. Видимо, у этого Картера в детстве не было домашних животных из-за апокалипсиса, поэтому сейчас он решил, что его домашним животным побуду я. Выгуливать раз в день, встречаться с хозяином раз в день, кормить и... не стала додумывать эту мысль. Ехали на автомобиле мы не более 10 минут, когда пешком мы дошли за 40 Все это время я смотрела в окно, отмечая и стараясь запомнить каждое здание и людей, от которых стоит держаться подальше. Здесь, как я понимаю, территория разделена. То есть дома жилые отдельно, другие неизвестные здания находятся совершенно в другой стороне. Людей, которые больше напоминают головорезов, в районе жилых домов намного больше. Те, кто выглядит как военные, находятся там, где мы остановились. Но, возможно, так бывает не всегда, за этим стоит еще понаблюдать. Даже не знаю, кто меня больше пугает, головорезы или военные. Здание, возле которого мы сейчас находимся, похоже на тюрьму. Именно так я себе и представляла подобное место. Оно примерно трехэтажное, с маленькими окнами, на которых стоят решетки. «Что это, тюрьма?» — спросила я. «Да». Отлично. И зачем меня сюда привели? Чтобы напугать или посадить туда, дабы я понимала, как ведут с теми, кто не угоден Картеру. Стоило нам подойти ко входу и зайти, то я врезалась в стену. Откуда она здесь взялась? Стена пошевелилась, и я инстинктивно сделала шаг назад. — Что она здесь делает, Лора? — спросила стена, которая казалась... — Ого! Это парень! На вид ему не больше 25, хотя его возраст может оказаться обманчив. Ростом этот человек точно выше двух метров, широкий в плечах и сам по себе внушительных размеров. Футболка подчеркивает его мускулатуру, а свежая кровь на костяшках пальцев говорит о том, что такую форму он получил не только из-за тренировок. У него светлые волосы, которые отливают золотистым оттенком, глаза почти такого же цвета, как и у меня но с горбинкой, вероятно, ему его неоднократно ломали. Лицо идеально гладкое, без щетины. Сначала я встретила Кристиана, считая его крупным после Картера, который все-таки чуть крупнее, но этот парень превзошел их всех. Думаю, стоит ему лишь дать пощечину, чего у меня будет сотрясение. — Картер велел ее сюда привести Гарри, — ответила Лорелин. Видимо, этот Годила Гарри в курсе, кто я такая. Стоило Гарри услышать эту информацию, как парень кивнул и сделал шаг в сторону, бросая на меня внимательный изучающий взгляд. Странно, но такого эффекта, как было с его боссом, нет. Я не ощущаю от него опасность или что-то, что должно меня испугать. Видимо, у меня отключился инстинкт самосохранения. Несмотря на свои пугающие габариты, глаза у Гарри добрые. Да, именно так. Это первый человек, у которого я здесь увидела эмоции в глазах. Они излучают тепло. Тогда я к нему провожу, — сказал парень. Гарри с Лорелин по пути стали обсуждать недавнюю вылазку парня, на которой им встретилось не меньше сотни измененных. Он сказал, что давно такого не было. Постепенно я перестала их слушать, решив сделать акцент на изучении обстановки вокруг. Перед этим успела заметить, что Гарри постоянно называет Лорелин Лорой. Это и правда оказалась тюрьма. В моей голове есть четкое представление, как она выглядела раньше, до того, как появились первые измененные. Возможно, в лагере нам показывали фото или что-то подобное, раз в моей памяти существуют подобные картинки. Изначально мы были в более светлом месте, в большом холле, где множество людей, одетых как Гарри. На нем зеленая футболка и штаны с карманами, где находится оружие. Дальше пошли по темному, мрачному и сырому коридору, где с обеих сторон находятся камеры. Освещение здесь слабое, я не понимаю, специально это сделано, чтобы нагнетать обстановку, или нет. Камеры колоссально отличаются от тех, которые были в больнице. Здесь решетки, которые служат тем, что сдерживают людей, находящихся за ними. Преступниками у меня язык не поворачивается их назвать. Большинство камер пустуют, но те, где сидят люди... Я стала вертеть головой из стороны в сторону, чтобы не упустить ни мельчайшей детали. На ком-то из них надет браслет, как у меня, у других вообще ошейник. Одежда потрепанная, как и внешний вид в целом. В камерах у них есть лишь кровать, ведро и раковина. Где-то стоят пустые подносы. Видимо, кормят их тоже по расписанию, как и меня. Я встретилась взглядами с глазами молодой девушки, которая немногим старше меня. Сначала я прочитала в них презрение, затем, когда она увидела браслет на моей руке, то удивление и интерес. Появилось что-то еще, из-за чего мне поскорее захотелось отвернуться, словно она прикидывала, какую цену я здесь имею. За решеткой оказались и обычные люди, на которых нет ни браслетов, ни ошейников. Возраст у всех разный, от пятнадцати и до пятидесяти с небольшим. Тут и мужчины, и женщины. Неожиданно сбоку что-то промелькнуло, и я инстинктивно отступила на шаг в сторону. Это оказался человек, который от крайней стены стремительно подошел к решетке и схватился за нее руками, смотря на меня дикими глазами. — Новенькая, «Новенькая — прохрипел он, сжимая прутья, выплевывая следующие слова. — Слишком чистая. — Заткнись, Даглас, — сразу же перебил его Гарри, а затем подтолкнул меня вперед. — Иди. Я только сейчас поняла, что замерла, рассматривая мужчину за решеткой, которому лет сорок, но выглядит он на десять лет старше из-за гнилых желтых зубов, что демонстрирует мне сейчас. Еще у него почти нет волос, а язык разрезан пополам. Он провел им по прутьям, смотря при этом на меня с нездоровым блеском. Я поспешила отвернуться и пошла дальше, а мне вслед донеслось. «Я запомнил тебя!» «Новенькая!» Мне захотелось передернуть плечами, но я сдержалась, чувствуя себя омерзительно. Возможно, здесь находятся и те, кому самое место за решеткой. Повернув за угол, мы вышли к лестнице, которая ведет вниз. В последний раз, когда я спускалась вниз, то это не очень хорошо закончилось, поэтому сейчас застыла. «Нам вниз», — сказала Лоралин, а дальше прошла сама. Гарри посмотрел на меня сверху вниз и рукой указал на лестницу. Пришлось идти. Освещение здесь еще хуже, чем было на первом этаже. Внизу камер не оказалось, только длинный коридор с тусклым светом в конце. Мне показалось, что шли мы по нему бесконечно, такой он длинный. По мере приближения к свету моего слуха коснулись странные звуки, а именно удары и крики. Что там происходит? Лоралин вышла первой, я за ней а после Гарри, который остановился в пяти шагах за мной. Мы оказались в тупике. Здесь только большая комната, в которой находится не меньше десяти человек, считая с нами. В воздухе витает запах крови, страха, боли и отчаяния. Я стиснула зубы, стараясь не выдать эмоций, которые овладели мной. Стоило только увидеть открывшуюся картину. Люди с оружием стоят вдоль всех стен, контролируя и наблюдая за обстановкой. В середине стоит картер, одетый в черную рубашку, рукава которой закатаны до локтей, брюки и черные кожаные перчатки, которые все в крови. У него в ногах лежит человек, и его лицо настолько кровавое, что я не могу рассмотреть его черты. Он что-то бормочет и прерывисто дышит. «Боже!» Он избил этого человека до полусмерти. Если он выживет от полученных травм, то это будет чудо. — Мисс Льюис! — обратился Картер ко мне, и я, моргнув несколько раз, оторвала взгляд от рассматривания полуживого. — Как ты вовремя! Я никак не прокомментировала его слова, а Картер снял сначала одну перчатку, после другую и отдал одному из своих людей. Его руки оказались полностью чистыми, видимо, все осталось только на перчатках. Мужчина неспешно приблизился ко мне и остановился в двух шагах, внимательно смотря за моими эмоциями. «Ненавидишь», — констатировал он факт, а я никак не среагировала. Человек на полу застонал. «То, что сейчас открылось твоим глазам, правда нынешней жизни. Если ты не станешь хищником, то окажешься на его месте». Я стиснула зубы сильнее, случайно прикусив щеку и тут же ощущая металлический вкус во рту. «Наверное, ты предполагаешь, что я просто так поговорил с ним». Я промолчала, стараясь не смотреть вниз, где человек пытается пошевелиться, и из его горла вырываются болезненные стоны. «Конечно, Картер просто так избил его, потому что он псих». Картер почти убил человека голыми руками. — Вижу по глазам, что ты так считаешь, Сара. — Что ж, нет, каждое мое действие — это заранее продуманный шаг, и я никогда не делаю ничего просто так. Его глаза в темноте сверкнули. — Это тебе стоит запомнить на будущее. — Гарри, — обратился Картер, и Гарри, находящийся за моей спиной, подошел к Картеру и вручил ему пистолет. Картер снял его с предохранителя и, не поворачиваясь в сторону мужчины, который все еще корчится на полу, выстрелил в него, попав четко в голову. Я вздрогнула, сжимая руки в кулак. Он только что хладнокровно убил человека. Ни один мускул на его лице не вздрогнул. Картер отдал обратно пистолет Гарри, а затем махнул рукой, приводя в действие других своих людей, которые стали убирать отсюда труп. Я хочу, чтобы это было тебе уроком. «Каким — Каким? — спросила я, совладая с дрожью в голосе. — Как можно убивать просто так людей, а затем говорить, как ни в чем не бывало? Да, я убила лорда, но это была самооборона. Я убила Пейтона, но это уже был не Пейтон. А Картер тоже убил, но по-другому. Что за этим действием последуют определенные последствия? Это угроза? Уголок его рта приподнялся в кривую хмылки. — Нет, это всего лишь урок. Гарри опять посмотрел мне за спину, куда уже успел отойти парень. — Проследи, чтобы тело Майлза доставили прямо к воротам правительства. — Будет сделано! — Этот человек из правительства? — Если да, то зачем Картер так поступил с ним? Вроде бы они должны сотрудничать, а не наоборот. Вскоре мы остались здесь лишь втроем. Я, Картер и Лорелин, которые следует за мной тенью. Еще чуть-чуть, и меня вырвет от запаха крови, потому что в данном месте он очень сильный. Только что я совершил то действие, Сара, за которым последует целая цепочка событий. Причем тут я? Зачем мне все это знать? Дальнейшие события будут связаны с тобой. Что? Как смерть неизвестного может быть связана со мной? Эти вопросы отразились на моем лице, поэтому Картер пояснил. Рассказывать я тебе не буду. Хочу, чтобы ты сама научилась этому. Мне нечему у вас учиться. Картер усмехнулся и опустил рукава рубашки. — Со временем ты все поймешь. — Сомневаюсь в этом, — проговорила сквозь зубы, не желая больше на него смотреть. Лоралин, отведи мисс Льюис в столовую, где все обычно обедают», — между тем сказал Картер, покидая эту комнату. «Он серьезно считает, что после увиденного в меня войдет хоть кусок пищи?» «Отказываться и сопротивляться не стало, ведь чем быстрее я здесь изучу все, тем скорее осуществлю задуманное и сбегу. Попытаюсь бежать».